Федор Иванович жил в русской части Слободки между больницей и пожарной каланчой в доме часовщика Савелия. Подойдя по широкой безлюдной улице к одноэтажному дому под серой тесовой крышей, два окна в нем были полуприкрыты ставнями, Абай толкнул знакомую калитку. Она легко открывалась и не скрипела на петлях. Посередине двора возвышался сруб колодца с журавлём. Налево виднелся птичник, возле него сновали куры, утки и гуси. Для коровы был построен маленький крытый хлев. В сенях полутемно и прохладно. Под потолком висели берёзовые веники, приготовленные для бани. Вокруг стояла кадка с водой, накрытая плотной крышкой. Свежепокрашенный голубой умывальник украшал sieny. На его же стенах крылышках лежали два куска мыла жёлтого и красного цвета. Чистота и опрятность sieny понравилась Обою. Павловы занимали половину дома. Маленькую двухкомнатную квартирку. Они приветливо встретили гостя. И Абай сразу же заговорил с Александрой Яковлевной о деле, которое его привело к друзьям. «Почти две недели назад, когда я приехал в Слободку, смертей было меньше, чем теперь». От чего увеличивается эпидемия холеры? Так она скосит всё население? На женоза и хотым за последние 10 дней почти что никто не ходит. На случаи холерных заболеваний стало ещё больше. Чем это объяснить? Александра Дьяколовна подняла на обозре утомлённые и грустные глаза. На левом ее виске чуть заметно пульсировала голубая жилка. Печаль гостя была ей понятна. Да разве ее собственное сердце не было преисполнено горем? Вы приехали в самом начале эпидемии, Ибрагим Кунанбаевич. Стоят жаркие дни, и холера, естественно, усиливается. А жена-за уже сделали свое дело. А зараженные люди теперь сами заражают других. И своих семейных, и соседей, и друзей. Значит, дело безнадежное? Нет. Недели через две заболевания пойдут на убыль. Ну, самое большее через месяц, когда спадет жара а с наступлением холодных дней погибнут распространители заразы, микробы, и эпидемия прекратится. Абай в раздумье молчал. «Сегодня произошел случай», добавила Александра Яковлевна с печальной улыбкой. «Можно сказать, смешное, хотя смеяться в такие дни не мог. Когда люди умирают, грешно, но человек слаб. И она рассказала действительно смешную и нелепую историю. Как только началась эпидемия холеры, на улицах Семипалатинска и Слободы появилась чёрная телега. Это была обыкновенная телега с презентвым узовом, которые обычно обливали карболокой, от чего он и чернел с каждым днём всё больше. Но этот фургон был вестником несчастья. В нём заболевших увозили в больницу. Сегодня чёрная телега доставила двух холерных, подобраных под забором. Когда их вытащили из брезентового фургона, они пришли в себя и вдруг стали ругаться. Оказывается, вместо больных по ошибке подобрали и привезли пьяных. Высокий с взлохмаченной рыжей бородой схватил Бритого низкорослого за грудь и забормотал Икая. «Ты же не холерный! За каким чертом ты полез в черную телегу, дурак? Ты сам осел!» — сказал Бритый и, сунув руку в карман, вытащил засаленный черный кошелек. Увидев его, он сказал, Рыжебородый мигом протрезвел и завопил: "Грабитель, это же мой! Ты у меня его украл, жулик!" и принялся тузить бритого кулаками. Выяснилось, что они напились в разных местах, но свалились под забором неподалеку друг от друга. Видимо, рыжебородый упал первым, а бритой вытащил у него кошелёк. Но отошли подальше, у него уже не хватило сил, и он заснул почти рядом. Чёрная телега помогла ограбленному найти грабителя и получить кошелёк обратно. Слушая Александру Яковлевну, Павлов неохотно усмехнулся. Абай припомнил две строки своего стихотворения: И жизни будешь ты не рад, коль ты не глуп, не пьян. Но не прочитал, а сказал с горечью. Кого только нет в людской толпе. Иные живут среди слез и печали людских, как безумные у края пропасти, да еще хвастают этим. Не знаешь, как тут быть, плакать или смеяться. Обей говорил о том, что видел своими глазами в верхних жетапах. Казалось, он не поразил своих друзей. Павлов, в свою очередь, рассказал, как холера косила грузчиков из Зетона, рабочих кожевенных заводов, шерстомойки, бумакатных мастерских. Вот где собачье условие жизни. Неудивительно, что именно там свирепствует холера. Павлов говорил деловито, сухо, а Александра Яковлевна словно бы шутливо. Но Абай вдруг почувствовал, какая боль скрыта за их словами. В сердце Абая теснили тоска и тревога. Если его русские друзья так болеют за казахский народ, то что же должен делать он, Абай, сын этого народа? Какую пользу он сможет принести соотечественникам в эти мрачные дни? В семье Павловых уже знали о Сармулле. Такого человека следует поддержать, заметил Павых. Он делает нужное дело. А Александра Яковлевна добавила со свойственной ей горячностью: Вы мусульманин, Ибрагим Кунанбаевич. Пойдите на пятничную молитву, и после намаза обратитесь сами к народу с речью. Право же, одно ваше слово для казахов ценнее всех увещеваний и заклинаний с армалой. Абай и Павлов невольно рассмеялись. Мусульманская мечеть и минбар доступны только для имамов, и халфы лишани имеют право произносить перед прихожанами проповеди. А такого грешника, как Абай, который не молится ни 5 раз в день, ни даже один раз в 5 месяцев, туда просто не допустит. Худое, сунувшееся лицо Александры Яковлевны осветило бледная улыбка. Абай поднялся. Он пообещал довести до сведения народа совет врачей. На другой день Абай решил переправиться на правую сторону Иртыша. Он вышел на берег И выбрал готовую к отплытию лодку. Лодочник Сииль, басногий старик с измождённым морщинистым лицом, стоял на высокой корме. Он пропустил абайек с камней, криком тащите, бросил д rum молодым парням, стоящим на берегу, длинный оркан. Они перекинули верёвку через плечи и потянули лодку вдоль берега прочь в течение. Всель помогал им, отталкиваясь от дна реки длинным шестом. Вода здесь теше возле Семипалатинска прозрачна. Под ясным небом она казалась особенно чистой и отливала то прозрачной зеленью, то густой голубизной. Поднимаясь вверх по течению, лодка миновала ряд улиц свободы спускавшихся к реке. Обаи увидел подростков и молодых скоромыслями и вёдрами шедших за водой. Босоногие водобозы, нахлёстывая лошадей, въезжали с бочками в реку. Выкрашенные в красные, зелёные и синие цвета эти бочки были видны издалека. Они напоминали о каменных зеленоверх их купеческих палатах с дальних улиц, ибо принадлежали их владельцам. Сколько холерных микробов и страшной заразы несли в эти дни спокойные величаво текущие прозрачные струи гертыша. Но где взять незараженную воду? Назови ее даже отравой. Все равно жители убогих саманных хижин в верхних и средних жатаках будут черпать воду из реки. Больше взять ее негде. Лодка двигалась медленно. Иртыш залито сильно обмелел. И Сеиль, засучив штаны чуть ли не до живота, то и дело лез в воду и подталкивал корму. Он то неторопливо греб кормовым веслом, то хватал длинный шест и, упираясь им в дно реки, наваливался на него всем телом. Обай слышал, что у лодочника два малолетних сына погибли от холеры. А парни, тянувшие бечеву, тоже недавно похоронили близких: один мать, другой жену. Он хотел поговорить с Ильем, но тот сам обратился к Абаю. Скажите, Абай, мерза, что нам делать? Неужели мы все погибнем? Вся моя надежда теперь на старшего сына. Ему уже вот 15 лет сравнялось. Он ведь тоже болел холерой. Сразу у меня свалилось трое. Я уж думал, ну, конец всему. А нет, че-то двое померли, а этот, гляди, пошел на поправку. У Саиля была больная жена. Когда сразу трое ее детей заболели, она последних сил лишилась, ослабла, руки поднять не могла. А старуха-мать Сеиля скрючилась в молитве «Возьми меня, Господи, вместо моих внучат!» Хотела умереть с ними вместе. День и ночь в доме стон и слезы. Казалось, лодочник ждал от Абая хотя бы утешительного слова. «Если погибнет ты старший, «Жена и мать мои умрут не от холеры, а от горя», — печально говорил лодочник. «Скажите, Абай-ага, может человек снова заболеть, если в первый раз холера его не сломила?» Абай облегченно вздохнул. На этот раз он мог твердо обнадежить бедного отца впервый раз не заболевают. Твоё счастье, что хоть один сын у тебя уцелел. Лодка Силия переплыла большой артиш и приблизилась к невысокому, но крутому берегу зелёного острова. Гребцы вытагнули на берег и шнур повели её на бичевие протуком к расу, подходившим в плотную городу. В лодке, кроме Абая, сидело человек 10. Среди них были две татарки. Накинув на головы чёрные халаты и тщательно закрыв лица, они прислушивались к разговору Абая с водошником. Когда понадобилось облегчить водку, пассажиры вышли на остров и пошли берегом. Вышли и татарки, Обай хотел последовать за ними, но Сииль сказал: "Ничего, ничего, сидите. У женщины сошли неудобно. Я ведь здоровый". Влодышник обнажил возарной улыбки сверкнувшей белизной зубы. "Женщины устают, если не ходят пешком. Сидеть, сидите". Оставшись наедине с обоим в лодке, Сииль Начал рассказывать о том, что говорили в Нижних Жатаках о Сармале, об Аймирза. Правда ли, что на него ополчились имамы Верхней и Нижней мечети за то, что он сказал, «Пусть хоть все, муы, без доходов останутся, лишь бы народу стало легче?» «Не зовите, мол, Ишанов да Хаджей на Жаназа. Не собирайте людей около покойников». Это, дескать, моя о народе забота. Известно вам это? Так вот, мол, они решили его погубить. Так говорят в народе. А ведь они могут натворить сколько угодно безобразий. У них на это помощники есть. Абай сильно встревожился. От кого-то это слышал. Он и спрашиваете, мерза. Слышал? Сеиль понизил голос. Говорят, имамы двух мечетей прокляли Сармалу. Будто бы за то, что он связался с русскими попами и играет им на руку. Он, говорят, нарушно отводит мусульман от имамов и хаджаретов. Есть в Слободке торговец Оторбай, известный скандалист. Когда у него не хватает слов для ругани, он берется за камчу, а то и за кистень. А друзья его, Семейкан и Карабай, еще почище будут настоящие разбойники. Эти люди связаны с ворами и даже убийцами. Я живу неподалеку от Оторбая, Наш водовоз сказал, что этот самый Оттарбай и его приятели поклялись прикончить Сармулу. Когда-то это слышал? Два дня назад. Вечером, в прошлый четверг. Абай в раздумье опустил голову взволнованный и огорченный. Ведь это он сам послал Сармалу к людям, говорил ему, «Надо позаботиться о народе, довести до него разумный совет». Какими бы расчетами Сармалан не руководствовался, бедный люд верил его словам, предпочитая их всем поучениям и назиданиям отцов духовных. Народ понимал, Сармалан не побоялся подвергнуть свою жизнь опасности. Пусть у него свои счёты с мулами, но сейчас полуслова сказанные им против хезретов добрым семенем падают в душу народы. Не должен ли сам Абай делать сейчас то же самое, что делает Сармула? Абагнуф остров. Пассажиры вышли к протоку Карасу. За спиной остался густой лес. Полковничего острова впереди раскинулся Семипалатинск. Широкие и прямые улицы города спускались к Карташу. Бралось в глаза белое многоэтажное здание паровой мельницы, принадлежащей татарину купцу Мусину. Из высокой кирпичной трубы густыми клубами валил чёрный дым. За мельницей виднёс большое белокаменное здание окружного суда. А не вдали от него возвышалось в окружении двухэтажных каменных строений плещеевская церковь. С её колокольни доносился весёлый малиновый перезвон, перекликавшийся с густым гудением колоколов кафедрального собора. В этот колокольный гул торжественно плывший над большим русским городом озорно вырывался пронзительный свист паровой мельницы. Сеил завернул лодку к протоку Карашу и поднал к берегу, где уже стояли в ожидании новые пассажиры. Оба вновь обратил внимание на закутанных в халаты татар, которые словно воплощали в себе немое терпение тёмных людей. «Беззащитных перед лицом бедствия». «Я не собираюсь угодничать перед Хазратом», — говорил Сеиль, ловко орудуя шестом. «Моя душа больше доверяет Сармале». «Недаром он сказал, что друг народа Абай думает так же». Сеиль понизил голос и сказал, чтобы его не услышали люди, стоявшие на берегу, и продолжал сказывают Сармолла. Был у вас перед ссорой с муллами и советовался с вами. Поэтому жители верхних и нижних жетаков и поверили его словам. Понимаете? Тут лодка подплыла к берегу и заскребла дном по прибрежной гальке. Я всё понял, Силь. Я очень благодарен тебе, сказал Абай тихо. Люди, ожидавшие на берегу, быстро заполнили лодку. Лодочник перевёз своих пассажиров через поток Карасу. Абай поднялся последним. Лодка сильно закачалась под тяжестью его грузного тела. Сеил взял Абая под локоть и бережно поддерживая помог сойти на берег. Опредя мимо паравой мельницы Абай вышел на площадь и осмотрелся, намереваясь взять извозчика. Но площадь была пуста. Пришлось идти пешком. Улицы в городе иные, чем в Слободке. На них нет ни травинки, а Бай с трудом шагал по глубокому рыхлому песку, который то и дело набивался в кибисы. Хорошо еще, что горячий воздух не шелохнет. В ветреные дни в Семипалатинске бушевали песчаные бури и пыльные вьюги, от которых туго приходилось пешеходам. Но и сейчас было нелегко. Только ступишь в Семипалатинске, Она ген на полшага скользит назад, словно у коня, когда ему приходится месить глину. Успотевший и усталый обой наконец вышел на Мир-Курбанскую улицу. Почти полностью застроенную деревянными домами. Она брала своё начало в центральной части города и тянулась через татарскую слободку. Обаю бросилась в глаза пестрота оконных ставень и наличников. Высокие ворота и крыши домов тоже были недавно покрашены масляной краской в синий, зелёный и жёлтый цвета. На Мир Курбанской улице, в угловом полукаменном домике, я остановился у днияра Кендыбаева Абиш со своей женой Обай открыл калитку и вошёл в чисто подметённый двор. Данияр Кендебаев, образованный казах, служил переводчиком в семипалатинской конторе государственного банка. В те годы довольно часто можно было встретить молодых казахов, получивших подобно Данияру русское образование и носивших европейскую одежду. Они работали толмачами, писарями, фельдшерами и ветеринарами. Семипалатинские казахи прозвали их каратаяками, чернопалочниками. 30 лет назад Абай, который охотно помогал учить по-русски казахских детей, привёз маленького Данияра в город и определил в русско-киргизское училище. Школы этого типа русское правительство открывало еще в середине XIX века, чтобы подготовить из среды местного населения толмачей и мелких чиновников для губернских канцелярий. Данияра поместили в интернат вместе с его сверстниками-казахами, одели в удобную русскую одежду, дали чистую постель. Через несколько недель Он уже превратился в старательного и благовоспитанного школьника. Никто не узнал бы в нём степного оборвыша, безродного сироту, которого по развёрстке властей три мальчика с каждой волости доставили в город, хотя он и ревёл всю дорогу, как верблюжонок. Пусть вначале ребятишки, а иной раз и их родители не понимали своей пользы. Но Абай всегда, где только мог, способствовал русскому обучению казахских мальчиков. Немало таких вот сирот, как Данияр, он пристроил в интернат. Многие из них уже окончили школу и теперь служили в канцеляриях, добром поминая Абая. Самалбек, Нурлан, Ерманбек, проучившись 6 лет, Данияр окончил пятиклассное начальное училище и, не сказав никому ни слова, уехал в Ташкент вместе с товарищами, приехавшими из Туркестана, в Семипалатинск учиться. 2 года он прослужил в Ташкенте, а потом перебрался в Маргилан. Здесь он женился на Афтаб и вместе с ней вернулся в Семипалатинск. Офтип отличалась от городских казашек, но и не походила они ни на татарку, ни на русскую женщину. Это и было понятно. Дочь мелкого лавочника, она родилась и выросла среди узбеков в далёком городе Маргилане. Скупленные в Туркестане сбережения позволили Данияру приобрести домик на Мир Курбанской улице. Детей У молодоженов пока ещё нет, и они живут в четырёх комнатах верхнего и нижнего этажей втроём со своей пожилой служанкой моей сырой.